Глава 19 Двое мужчин в тёмно-серой униформе постучали в дверь в половине девятого. К этому времени я успела поужинать, поплакать в подушку и даже немного отдохнуть. Рэй не пришёл, и я была этому очень рада. Кирилл Иванович тоже не заходил, и от этого где-то под сердцем в тугой комок завязывалась тревога. Вместе с врачом не было вести о тёмке. Я всерьёз начала волноваться, как он там... Получается ли полностью обернуться или всё ещё частями? Не страшно ли ему? Сам оборот превращение человека в зверя я представляла смутно, пока эта мысль никак не могла уложиться в голове. Неужели когда-нибудь и я смогу превратиться в животное? Кирилл Иванович сказал, что, по его мнению, я кошка. Если бы сейчас у меня вдруг появилось вместо руки кошачья лапа, я бы закричала от ужаса. «Кошка, ну надо же!» Довольно мелкое существо по сравнению с волком или медведем. Как же они смогли завоевать власть и стать королевской семьёй? Не иначе, как хитростью. В целом, объёмы моей второй натуры меня не сильно волновали. Гораздо важнее было другое. Я не понимала, удастся ли сохранить человеческий разум при обращении. Как я буду мыслить, как ощущать себя? Не возьмут ли верх надо мной животные инстинкты? Их я боялась больше всего, как и мышей. «Нет, не то чтобы я боялась мелких грызунов, они вызывали брезгливость». «Принимайте, дамочка», — гаркнул один из мужчин и поставил посреди палаты длинную высокую коробку, достающую до самого потолка. «Куда ставить, придумали?» Я хлопнула ресницами и безостенчиво вылопилась удивляясь размером коробки. как теточка обещала быть, эм, огромной». «Понятия не имею, куда ставить. Отмерла, наконец, я. У нас места мало». Второй мужчина крякнул. Он держал две коробки поменьше, но каждая из них доходила ему до груди. «Зачем же вы заказали такую большую когтеточку, если ограничены в пространстве?» Начал было выговаривать мне первый мужчина. Но его прервали. В палату стремительным рыжим ветерком примчалась Элен. Девушка явно бежала откуда-то издалека, потому что успела запыхаться. «Прошу прощения, что задержалась. Таблетки по палатам разносила». — сказала она мне и под нашими изумлёнными взглядами сделала едва заметный Книксон. — Сейчас сделаю нишу. Вам где удобнее, слева или справа от кровати? — В ногах, — машинально ответила я. — Что значит сделать нишу? Я ничего не понимала. Медсестра тем временем вздёрнула руки вверх, покрутила пальцами, щёлкнула, сомкнула ладони, и часть стены неожиданно стала углубляться, образуя вместительную, довольно широкую нишу. Получилось как будто дополнительная комната. Правда, без двери, зато квадратная. Нравится или побольше развернуть? Мне нравится. как теточка влезет? Это уже рабочим. Даже две, — крякнул второй. С запасом сделали. Отлично, фиксирую. Элен щелкнула пальцами. Загнула их как-то, и мужчины деловито потащили в новую комнату коробки. Простите, свет сделать я не могу. Не умею, сложно это. Попрошу электрика принести ночник и повесить вон там. Она ткнула в угол комнатки. «Шерму принесём медицинскую, чтобы шерсть не летела в кровать. Поставим в ногах. Конечно, полностью это не перекроет. Шерсть всё равно будет лететь. Но вы не волнуйтесь. Уборку удвоим. Два раза в день включать будем». «А вы убираетесь в палате?» Искренне удивилась. «За сутки я уборщицу в глаза не видела, хотя отлучалась ненадолго». «Так у нас автоматическая уборка». Элен достала из кармана маленький пульт с несколькими кнопками. «Смотрите, каждое утро мы нажимаем на эту кнопку, и уборка в палатах начинается сама собой». «Это как?» «Пыль уничтожается специальным заклинанием?» «Полы моются одноразовыми тряпками с бактерицидным раствором, абсолютно безвредным?» «Поверхности стола, шкафы и тумбочки протираются невидимыми тряпками, чтобы пациентам не доставлять эстетический дискомфорт?» «Не может быть!» «У нас уже лет 50 не работают нянечки и уборщицы», — с гордостью сказала Эленн. Всё, что можно, автоматизировано, в том числе и уборка. Пишется специальная программа, генерирующая заклинания по уборке. Мы покупаем полностью лицензионное оборудование, не экономим. И ни разу не было сбоев ни в чём. Работает исправно». «У вас просто рай какой-то», — поразилась я. «А дома тоже можно установить такую программу?» «Думаю, да, но насчёт цены подсказать не могу. Скорее всего, очень дорого. Здесь-то больницы, на оснащение выделяются спонсорские деньги». — вздохнула медсестра. — А вот дома я сама управляюсь с уборкой. Отнимают, конечно, много времени все эти заклинания, концентрация. — В каком смысле? — Ну, чтобы поднять метлу или швабру, нужно же за ними смотреть, — пояснила Элен. — Поэтому время тратится и силы тоже. В магическом плане заклинания простенькие, но всё равно отвлекаться нельзя, иначе всё рухнет. — Не посмотришь одновременно фильм, когда моешь полы. — Ясно. Я не стала признаваться, что моя уборка проходит ещё более энергозатратно. Я сама прохожусь тряпкой пополам, сама смываю пыль и мою посуду. И представьте себе, я тоже не смотрю фильм в это время. Максимум, чем могу развлечь себя — всунуть в уши наушники с музыкой. Да, следовало бы научиться этой неведомой магии, чтобы облегчить себе жизнь. Вот, так что скоро я пришлю ширму. Элен взглянула, как рабочие вытаскивает из коробки длинный стол, побёрнутый бечёвкой. Выглядел он как самый обычный столбик для домашнего кота. Мне даже стало неловко. Они бы ещё лоток притащили. «Бррр!» «Вы не волнуйтесь, коробка и мусор мы тоже уберём автоматически. Дверцу бы поставить в комнатку, но это будет уже постоянный элемент, а их вносить нельзя. Простите, Джульетта Ивановна, ничего другого предложить не могу». «Ничего страшного, Элен. Всё и так получилось замечательно. Я рада!» «Просияла девушка». «Ночью буду дежурить. Если вам что-нибудь понадобится, я на посту». «Хорошо. А вы не знаете, скоро ли привезут Тёму?» Элен сникла. «Говорят, он застрял в частичной трансформации. Кирилл Иванович вместе с заведующим хотят отвести его в лабораторию». «Зачем?» — испугалась я. «Что они хотят ему сделать?» «Показать Григорию, наверное». «Он спец по всяким странным штукам», — пожала плечами Элен. «Да вы не волнуйтесь, всё под контролем». «Угу, согласилась я». Хотя совсем не была в этом уверена. Разве можно взять под контроль жизнь? Просчитать наперёд все случаи и все возможности? Допустим, с небольшой погрешностью и при соответствующих навыках можно вывести несколько постулатов, но и только. Да, знаменатель у нас у всех на Земле общий. И мы не умеем жить по 150 лет. Управлять жизнью мы не умеем. И оборотни, как я поняла, тоже. А если в судьбу вмешивается магия, то всё переворачивается с ног на голову. Магия дезориентирует. То, что ещё недавно было знакомым и понятным, летит в бездну, пропадает. Меня посетило чувство, будто я стою на плоту. Одна. И не где-нибудь, а посреди бескрайнего, пугающе спокойного моря. Пытаюсь стоять ровно, но меня постоянно что-то шатает, и я взмахиваю руками, отчаянно пытаюсь удержаться, не упасть. А ведь море близко. Одно неловкое движение, и я навсегда пропаду в синей пучине. И мне не дано узнать, что скрывается подводной гладью. «А знаете что? Пока когтеточку устанавливают, давайте прогуляемся. Есть у нас в больнице одно место. Пациентам не положено показывать, но ведь вы особенная». «Вы всё знаете», — обречённо вздохнула я. Не то чтобы ждала от охранников деликатности и сохранения тайны. Кирилл Иванович сразу сказал, что они доложат куда нужно. «Но почему это произошло так быстро?» Я чувствовала неловкость. Меня поставили в положение, которое было незнакомо, и я терялась. Не знала, как реагировать, потому что сама ещё плохо представляла, чем мне грозит новообретённое родство — то ли милостью, то ли угрозой. Вот и поведение всегда любезная Елены изменилось. Да, она мне никогда не грубила, но этот Книксон, преувеличенный энтузиазм, предложение прогуляться в место, в которое пациентов не пускают, были чересчур. «Персонал знает, пациентов мы не уведомляем», — чётко ответила Елен. «Спасибо». «Сейчас уже вечер, в комнате отдыха никого нет. Вы сможете спокойно побыть там часик, а потом вернётесь в палату. как Когтеточка установит, я приберусь. Заодно освежим помещение, включу морозный воздух, чтобы не пахло картоном, стружкой и всем этим». Сморщила носик она. «Звучит неплохо». Я огляделась. Деревянная стружка и вправду просыпалась на пол из одной коробки. В воздухе запахло человеческим потом, запахом спешки и ещё какой-то эмоцией, которую я не поняла. Вот так раз. Получается, я умею различать не только личный запах, но и запах настроения? Определённо, мужчины торопятся, волнуются и как будто чем-то напуганы. Стараясь сделать это незаметно, я снова принюхалась. Странно, на эти мужчины не пахли так ярко, как Кирилл Иванович, Габриэль или Рей. Их запах был едва слышным, тонким и принадлежал скорее не им самим, а дезодоранту или парфюму. Мужчины пристраивали к большому бревну ещё одно поменьше и какой-то круг, обитый тёмно-коричневой бечёвкой. Выглядела конструкция грубая и безыскусно. Как будто и вправду мастерят когтеточку для большого кота. Мне нестерпимо захотелось уйти. Запахи, до этого едва заметные, теперь настойчиво лезли в ноздри, щекотали их, въедались и застревали под кожей. Я чувствовала, как меня начало мутить. «Вам понравится», — расплылась в улыбке Елена, подошла к двери. «Мы называем его «Азисом». Я задержала дыхание, потом постаралась выключить нос. Идея, показавшаяся хорошей, была, к сожалению, невыполнимой. Запахи висели в воздухе тонкими нитями. Так и норовили приблизиться и укусить, подобно собакам, чудом сорвавшимся с поводка. Они не собирались уходить. Они хотели взять надо мной верх. «Интересно». Пробормотала усилием воли, приказывая себе держаться и не нырять обратно в запахи. Отвлечься оказалось непросто. Элен тоже пахла. Иначе. Не так, как сегодня утром. Её сладковатый аромат с нотками чёрного перца лез в нос не меньше других, раздражал и нервировал. Я выпрыгнула в коридор и, только почувствовав прохладу, смогла вздохнуть с облегчением. Окна на этаже были распахнуты. Осенний ветер весело задувал форточки и пробегал по чистым коридорным плиткам. наверное недавно здесь была уборка вечерний чай я скажу чтобы принесли в азис бодроще еттал элен выстукивая каблучками вы главное не пугайтесь если встретите кого нибудь в животной ипостасе персонал имеет право в любое время прийти и побегать хотя бы пять минут сбросить напряжение стресс мы отдыхаем в оазисе думаю и вы сможете перезагрузиться и расслабиться медсестра смотрела так открыто и дружелюбно что я смущенно призналась когда мы свернули к лифтам Я не умею превращаться и плохо представляю, в кого эм, надо и как это сделать. Я всю жизнь была человеком. «Думаю, всё будет хорошо», — дипломатично ответила медсестра. «Вам не стоит беспокоиться, золотая кровь даст о себе знать». Подъехал лифт, к счастью, пустой. Я с облегчением выдохнула, стараясь не показывать, насколько напряжена. «Хорошо, что лифт пуст. Я едва успела приноровиться к запаху медсестры и успокоиться». и не хотелось снова нагружать себя чужими ароматами. Кстати, если не думать обо всех этих флюидах, перчинках, тонких струйках воздуха и прочем, то и мозг почти не обращает внимания. Хорошая тренировка. Элен вошла в лифт, я медленно за ней. Фуф, вроде ничем не пахнет. Двери закрылись, а медсестра как-то быстро и одновременно нажала сразу два этажа. Второй и четвёртый не успела толком рассмотреть. Уборка лифтов была пять минут назад. Как будто прочитала она мои мысли. «Вижу, вам нехорошо. Потерпите, скоро приедем». Я молча кивнула, дабы не потерять концентрацию. «Азис, как говорила Элен, должен помочь. И мне очень хотелось в это поверить. Полчаса побыть в уединении и спокойно всё переосмыслить. Здорово же. Погуляю среди растений, расслаблюсь. Отвяжусь от этих запахов. Резкие они все и навязчивые, неприятные. Впрочем, Кирилл Иванович пахнет дурственно». Притягательно, так и мужественно, аж кончики пальцев покалывало Мне хотелось прижаться к нему и вдыхать этот божественный запах всей грудью. Вот только нельзя о нём вспоминать. Уже опозорилась, обнюхивая мужчину и говоря глупости. «Хватит! Как теперь ему смотреть в глаза?» «Не знаю». Эта моя новая страна животной натуры доставляла изрядно проблему. «В оазисе все должны перекидываться в животных. Нет, это не обязательно». — отозвалась Елен. — Да и неудобно, если вы, к примеру, захотите посидеть на скамейке у пруда. — Там есть пруд? — Новость была приятной. Люблю гулять у воды. — А на каком этаже этот ваш оазис? Вроде и мне видела подобного указателя. Мой вопрос впервые смутил медсестру. — Ох, простите, Джульетта Ивановна, я не вправе вам сказать. Это аж секретный, туда доступ возможен только с кем-то из персонала. Если вам понравится, я вас туда и завтра приведу. «Или попросим кого-нибудь из медсестёр, если буду занята». «Хорошо, спасибо». «Вы не подумайте, ничего такого там нет. Просто если скажешь пациентам, они ведь бедлам устроят». Криво усмехнулась Элен. «Поэтому на этаже стоит защита. И это не прихоть, а крайняя необходимость. Мы приходим туда для того, чтобы побыть в одиночестве». «Ясно. Не буду ни к кому лезть с вопросами». Послушно отозвалась я. «Да нет, вам можно. Спрашивайте, интересуйтесь. Вы представитель Аурум, мы с радостью поможем и всё расскажем», благожелательно ответила Элен, и двери распахнулись. «Мы приехали в сказку». «Нет, не так. Мы попали в настоящий рай».